Попросту некрасивый, но в его улыбке столько лукавства и обаяния, что девушка чувствовала себя так, будто на нее упал луч света. — Ты влюбляешься, — сказала она себе, — страшными темпами влюбляешься непонятно в кого. Может, он даже имя настоящего не назвал. Тебе сейчас плохо. Я стала совсем одна, и, конечно, он кажется настоящим подарком судьбы. Будь осторожна, очень осторожна. Я знаю, что ему ужасно. Осушив бокал и отодвинув опустевшую тарелку, или я вытащил из пачки очередную сигарету, ничего не поделаешь. В детстве не научился, а теперь переучиваться поздно. Да и в дипломаты я и не собираюсь. — А, я ничего не говорю, — осторожно заметила Маша. — Да видел я, какие ты взгляды кидала. Илья выпустил струю дыма и насмешливо улыбнулся, кивая на вилку, с помощью которой девушка ела салат. — Хотя тебе ли придираться? Ты, я вижу, вообще левша? Смутившись, Маша невольно положила вилку и тут же схватила ее снова вообще-то. Это нож держат в правой руке. А как ты догадался, что я левша? Ты все берешь левой рукой. Бокал, салфетку, хлеб. Меню листала левой, и в сумке рылась тоже ею. Видишь, я наблюдательный. Девушка только пожала плечами, она не знала, льстит ей такое пристальное внимание или нет. Илья смотрел на нее, сощурившись и улыбался, пуская клубы дыма. Закурив новую сигарету, от окурка он добавил вообще. — Я многое уже мог бы о тебе рассказать, только, наверное, ты обидишься. — Почему? — Это интересно. Спагетти, за которые принялась была Маша внезапно, потеряли вкус. Она почувствовала себя неуютно, но все-таки принужденно улыбнулась в ответ. Ты очень в себе уверен, да? А я думаю, во многом ошибешься, ты не замужем. Илья откинулся на спинку кресла и почти закрыл глаза, будто впадая в некий транс. Ребенка у тебя нет. Ты, в общем, сама еще не очень-то выросла. Тебе лет двадцать. 20... Шесть, двадцать Очень одиноко. Хотя считаешь себя умной и самостоятельной, на самом деле многого не понимаешь и всего боишься. Себя мало ценишь. Думаю, часто позволяешь себя использовать людям, которые твоего мизинца не стоят. Ты хватит. Маша осеклась, услышав, как резко, даже истерично прозвучал ее голос. Однако Илья... Продолжал улыбаться и лишь слегка приподнял веки, наблюдая за ней. Я веду себя, как пугнует ухо, пронеслось у нее в голове, решила обидеться. Радуйся, что с тобой вообще еще мужчины разговаривают, если у тебя на лице такое написано. Я не рассчитывала на такой подробный анализ, — проговорила она, торопливо беря вновь наполненный бокал с вином. Не буду ничего комментировать. И не надо. Илья сел прямее и протянул ей свой бокал. Давай выпьем за наше желание. Каждый за свое. Маша выпила молча и никакого желания загадывать не стала. Она боролась с глухим раздражением, которое осталось у нее после импровизированного сеанса физиогномики и злилась на себя за то, что не может посмотреть на нового знакомого прежним взглядом. Он уже не казался ей обаятельным. Она насторожилась и внутренне собралась, готовясь к новой провокации. Илья, почувствовав перемену в ее настроении, тоже посерьезнее. Подошедшему официанту он велел принести десерт и кофе, а когда тот удалился, вопросительно взглянул на девушку. Сильно настроение испортил. Скорее озадачил. Она Все еще держалась натянута, не в силах скрыть обиды. Ты кто такой, интересно? На психолога не похож, на экстрасенса тоже.